Даниил. Запланированная на следующий день очная ставка с Толитопсисом так и не состоялась. С утра Пшеничников пригласил нас с Егором к себе в кабинет. По его изможденному лицу было понятно, что он провел бессонную ночь. Нам нужно поговорить по поводу Олега. В его голосе звучала такая безнадежность, что я внутренне похолодел, предвидя направление разговора. Думаю, стоит пригласить Соню. негромко произнес Егор, глядя на Сергея прямым взглядом. Именно этого я и хочу избежать. Именно поэтому я и собираюсь сказать то, Что сейчас скажу? Защитить дочерей – это все, чего я хочу. «Значит, это были вы?» – не выдержал я. «Но зачем? Я не хотел, чтобы Малевский погиб. Хотел лишь как следует припугнуть, чтобы не сомневался в угрозе для своей жизни. И дал Туритопсису предельно четкие инструкции. Машина должна коснуться заграждения и остановиться. А через минуту Туритопсис должен был снять блокировку дверей и ремня, чтобы Малевский благополучно выбрался. Но я не учел погоду». Из-за ливня дорога стала скользкой, машина не затормозила вовремя и пробила ограждение. Туритопси снял блокировку через минуту, но это не помогло. Видимо, Малевский случайно открыл окно, и машина оказалась затоплена изнутри. я оцепенел от ужаса и, случайно бросив взгляд на Егора, увидел, что его лицо превратилось в исхоженную таким же ужасом маску. После долгого молчания Егор тихо произнес охрипшим голосом. «Допустим, это правда. Но зачем? Что он сделал такого?» что вам нужно было угрожать ему смертью. Шантаж. Едва слышно ответил Пшеничников, глядя в стену перед собой. Неделю назад он сообщил мне, что Соня решила с ним развестись и потребовал передать ему в дар 25% принадлежащих мне акций Виллиса. Учитывая, что у меня 80% акционерного капитала, он презентовал на 145 миллионов долларов. «Боже», – охнул Егор, – «какая информация может стоить так дорого? Вы же не…» Я не убивал свою дочь, если ты об этом. По выражению лица Егора я понял, что он подумал именно это, как и я. Но что такого мог знать Олег, чтобы решиться на столь крупный шантаж? Именно это и хочу сохранить в секрете. Моя дальнейшая судьба в ваших руках. Если вы решите, так сказать, предать мне правосудию, что ж, это ваше решение. Но на откровенность не рассчитывайте. В кабинете воцарила мертвая тишина. Том Пшеничникова не оставлял сомнения в его решимости любой ценой сохранить свою тайну. Я не сомневался, что он не причастен к смерти Вики, но не мог представить себе... Какой секрет он готов был защищать так отчаянно. Наконец, я нарушил молчание. Странно, что Олег, решившись на шантаж, не подстраховался самым обычным способом, не отправил свои доказательства юристу с инструкцией обнародовать их в случае его смерти. Пшеничников поднял на меня глаза. Мог и отправить. Возможно, информация сплывет в ближайшие дни, и тогда ваше любопытство будет удовлетворено. Мы с Егором быстро приглянулись. Слова Пшеничникова служили косвенным подтверждением того, что у него не было намерений убивать Олега. Он тоже прекрасно понимал риски, связанные с убийством умного шантажиста. С другой стороны, кто знает. Возможно, документы были отправлены в электронном виде, и Пшеничников предварительно дал Туритопсису задание уничтожить все улики. Но и Малевский никогда не был наивным. Даже не зная о Туритопсисе, он прекрасно разбирался в возможностях диагена и должен был понимать, насколько уязвимы электронные носители, когда имеешь дело с владельцем IT-компании. Если разоблачающая информация существует, то она наверняка лежит где-нибудь в банковской ячейке. Пшеничников внимательно смотрел на наши лица, переводя взгляд с одного на другое. «Как вы собираетесь поступить?» Наконец спросил он, и голос его даже не дрогнул. «Мы хотим вам верить», — ответил Егор за нас обоих. «Но еще больше хотим знать наверняка. Поэтому проверим ваши инструкции Туритопсису. Если убедимся, что вы не планировали убийство Олега, то я лично предпочел бы, чтобы его смерть осталась несчастным случаем. И невыносимо мысль, что Соня и Лика узнают правду». Облегчение, отразившееся на обычно и лице пшеничника, было столь явным, что я понял. Он говорил правду. Он решился признаться нам содейным, потому что был уверен, что мы сумеем проследить его взаимодействие с Ии. А сейчас он точно знал, что мы найдем подтверждение его словам. Он еще оставался убийцей Олега, однако отсутствие намерения убить позволяло кое-как с этим смириться. И сам испытывал облегчение, вряд ли меньше, чем пшеничников, а глазку уничтожил бы семью и компанию. Однако, необходимость скрывать преднамеренное убийство тоже превратило бы жизнь в вечный кошмар. К счастью, нам не придется делать ни того, ни другого. Оставалась лишь одна неизвестная тайна, которая стоила Олегу жизни, ради сохранения которой Пшеничников был готов отправиться в тюрьму. Что-то неведомое и страшное, что наверняка существовало давно и, как ни странно, не слишком влияло на нашу жизнь. По крайней мере, до того, как Олег решился на шантаж. Возможно, Торритопсис способен раскрыть эту тайну. С другой стороны, Пшеничников, похоже, считал, что наши с этим не справится, иначе он не хранил бы молчание с такой решимостью. Ясно было одно. В ближайшие дни мне предстоит тесно общаться с Торитопсисом.